Глава 4 Нэнси. 24 января 1933 года. Лондон, Англия. «Ты уверен, Бодли? Ты ещё слишком молода, чтобы принимать такие решения. Ты же практически новобрачная!» Я придвинулась поближе к своей младшей сестре, пытаясь отыскать в её глазах сомнения или неуверенность. Даже их тень помогла бы мне выполнить миссию, с которой меня сюда прислала Муля. Но всё, что я вижу в её глазах — возбуждённый блеск. Диана красива, как никогда. «Нэнс, ты всегда была моей верной, а часто и единственной союзницей в этих делах», — смеясь, говорит она, и голос её чудесно звенит, когда она произносит прозвище, придуманное ею для меня ещё ребёнком словно я рассказала ей очаровательную шутку, а не пыталась пробраться к ней в сердце и отговорить от самого разрушительного шага в жизни. Я настолько немолода, что уже пять лет прожила в браке и родила двоих сыновей, а значит, достаточно старая для того, чтобы точно знать, что и кого я хочу. Я знаю, она не собиралась ранить меня этим словечком «стара». Ведь она умудрилась уложиться с браком и рождением детей к 22 годам. Я же, дожив до 29, не смогла ни того, ни другого. Спасибо Хэмишу Сент-Клэру Эскину и его бесконечному списку оправданий, чтобы отложить свадьбу. Но всё-таки она меня ранит, и я припрятываю эту обиду до будущих времён. Мы, сестрички Митфорд, никогда ничего не забываем. Только притворяемся что прощаем». «Просто не хочу, чтобы ты потом пожалела». Я глубоко затягиваюсь сигаретой, оглядывая небольшой дом, который она сняла на Итан-сквер. Ему далеко до её бывшего особняка чейни или поместья в Битлсдене, но он гораздо лучше моей квартиры. «Неужели ты не можешь просто закрутить с ним чёртов роман? Обязательно разводиться с чудесным мужем и сбегать, чтобы выйти за него? Честно?» Я уверена, что Брайан скорее уступит вам супружескую кровать, осыпав её розами, чем согласится потерять тебя навсегда. Она снова мелодично смеётся, на этот раз озорно. «Кто сказал, что я собираюсь за него замуж?» На долю секунды я теряю дар речи, а такого со мной ещё никогда не случалось. Когда я, наконец, снова открываю рот, я брызжу слюной. «Ну...» Мы все предполагали? Да и как нам было не предположить этого, думаю я. Если уж Диана посмеет бросить примерного, ручного, боготворящего её мужа, редкостного представителя своего пола и класса, почему бы семье не вообразить, что она сделала это из пылкой преданности распроклятому М? Могли ли мы заподозрить, что всё это ради утоления похоти? Муля и пуля уязвлены поведением Дианы. Они запретили остальным сёстрам видеться с нею, и это моя бесплодная миссия по приведению в чувства — единственное исключение. Но запрет станет ещё строже, когда они узнают её результат. Даже боюсь представить, как разозлится отец, когда поймёт, что Диана не собирается замуж. Интересно, сколько фарфоровой посуды падёт жертвой его ярости? В нашем детстве немало чашек и тарелок было перебито в дребезги из-за гораздо менее серьёзных проступков, вроде разлитого варенья. Как всегда невозмутимая, Диана продолжает. «Нэнс, дорогая, то, что я попросила у на развод, ещё не означает, что планируется свадьба с м Её лицо, оттенка слоновой кости, слегка розовеет при упоминании драгоценного м Меня выводит из себя её отношение к сэру Освальду Мосли, политическому авантюристу, безусловно, харизматичному, но запросто нарушающему партийную дисциплину, если ему это выгодно. В придачу он ещё и отъявленный повеса. Видишь ли, М. не планирует расставаться с женой. А меня вполне устроит проводить с ним столько времени, сколько он сможет мне уделить. И, честно говоря... Мне не помешало бы чуть больше времени наедине с собой. Брайан был несколько навязчив. Я в ужасе. Почему Диана решила довольствоваться крохами? Каждый готов преподнести ей полный, не надкусанный пирог. Вместо этого она, похоже, в восторге от того, что будет делить любовника с его женой Симми, наследницей огромного состояния Керзана, с которой он прожил уже 13 лет а также со всеми, кто ему ещё приглянется. И таких, по общему мнению, будет не счесть. Я как раз собираюсь задать этот вопрос, когда с лестницы доносятся шаги. Кто-то спускается. Может, это Джонатан или Десмонд? Я думала, няня повела мальчика в парк. День сегодня хоть и холодный, но не по сезону солнечный. «Леди!» — раздаётся из холла звучный голос, и я сразу понимаю, кто это. «Бобо. Только она время от времени называет меня леди, и она самый громкий человек из всех, кого я знаю». Я встаю, чтобы поцеловать Юнити в обе щеки, и замечаю, что она втиснулась в одно из твидовых платьев Дианы. Смотрится вульгарно, и хотя меня так и подмывает сделать замечание, я не решаюсь нападать на неё в такой щекотливый момент. Если Юнити закатит истерику, дальше уже никакого разговора не получится. «Боба, разве до тебя не дошло распоряжение мули и пули насчёт Бодли? Она у нас теперь персона нон-грата, мы не должны с ней общаться». «Мне-то можно пропускать мимо ушей наставления родителей. Мне 29, и они не поддерживают меня финансово, так что не могут мне диктовать. А вот Юнити всё ещё у них под каблуком. Я удивлена, что она нарушила их приказ». Она улыбается, открывая свои нелепые серые зубы. «Как я могла не зайти к нарди раз я в Лондоне? Особенно в такой сложный момент!» Юнити смотрит на Диану с нескрываемым обожанием и называет её прозвищем, которое обычно пускает в ход, когда её переполняет нежность к сестре. Муля и Пуля поддались на уговоры Юнити, и разрешили ей пожить в Лондоне на время светского сезона и заняться рисованием в отчаянной надежде, что круг её общения расширится настолько, что рядом появится заинтересованный поклонник. Не стоило мне забывать, что Юнити выходит из дома гораздо чаще, чем того требует светская жизнь, поскольку посещает занятия на Харли-стрит. «Я тоже в Лондоне, а меня ты игнорируешь», — шутливо говорю я. «Хотя, наверное, я должна была бы обидеться на невнимание Юнити. На самом деле я не получаю от её общества никакого удовольствия. Её настроение так переменчиво, а интересы так своеобразны, что я нахожу её утомительной, не говоря уже о том, что я терпеть не могу Ратулара. Боже милостивый, кому придёт в голову держать домашнюю крысу? Для таких, как я, вы слишком заняты, леди». «Все эти твои писательские дела и приятели», — отвечает она, плюхаясь рядом с Дианой и хватая её за руку. Интересно, как Диана находит общий язык с Юнити? О чём они говорят наедине? Странно так часто видеть их вместе. Раньше Том был её родной душой, по крайней мере, в детстве. Но теперь всё изменилось. Он не может простить Диане, что она бросила его друга Брайана, К тому же наш единственный брат целиком поглощён собственной личной жизнью. Я не обращаю внимания на извительность сестры. Что ж, рада встрече, Бобо. Кажется, целая вечность прошла со времён каникул в Свинбруке. Муля и Пуля, а также наши младшие сёстры Помела, Дека и Дебора, она же Дебо, живут в Свинбрукхаусе в Оксфордшире, отменно приятном, просторном загородном доме, который мы ненавидим за всё, чем он не является. Это не замок Бетсфорд-парк, не усадьба Асхол-Мэннер, где мы когда-то блаженно резвились, пока пулиные финансы не пришли в расстройство из-за череды неудачных решений и общего экономического упадка, в результате чего мы оказались в Свинбруке. Когда растёшь так, как росли мы, будто стая диких кошек в изоляции, общаясь только друг с другом, мы избегали праздного пулю и нервную мулю, то окружающая обстановка играет огромную роль. Она становится буквально всем. И как теперь вернуть разговор к разводу Дианы, когда рядом с ней маячит Юнити? Едва мой мозг начинает выстраивать план — звонит телефон. Горничная, оставшаяся у Дианы после сокращения штата прислуги, стучит в дверь гостиной со словами. «Простите, что прерываю, миссис Гиннес, но мисс Нэнси Митфорд звонят». «Кто может звонить мне сюда?» О том, что я на Итан-сквер, знают только муля и пуля. Но они бы не посмели звонить сюда после своего решительного выступления против Дианы. Я тушу сигарету и поднимаюсь с кресла, обшитого шёлком цвета морской волны. Представление Дианы о лишениях и жертвах сильно отличается от общепринятых, думаю я, рассматривая роскошную мебель, сделанную на заказ. Я протискиваюсь в телефонную комнатку, примыкающую к холлу, беру трубку и настороженно здороваюсь. К своему изумлению я слышу голос Хэмиша.